215. -е. Матерь огни йоги Человек — существо огненное. Плотная материя — это скрытый застывший огонь. Понятие чистоты можно определить как явление очищенности огней, зажженных сущностей человека. Знаем два рода огней — огонь творящий, огонь поедающий. Знаем явление светлых и черных огней. Огни огнение. Огни злобы, огни ненависти, огни алчности, огни зависти — все это примеры разновидностей черных огней. Это шкала черного пламени. Преданность, мужество, торжественность и все прочие светлые качества духа представляют собой шкалу светлого огня. Процесс очищения сознания стоит в трансмутации огней микрокосма и замене низших огней высшими. Только этим путем происходит преображение человека — и замена тяжких и плотных частиц его оболочек более светлыми, легкими и летающими. Не может взлететь тонкое тело, будучи насыщены тяжкими, щадящими частицами материи, входящими в его состав. Очищение оболочек обусловливает свободу духа.